Глава шестьдесят первая. «Я тебя опозорю. Совершенно точно опозорю». Причитала половину пути и снова принялась страдать, когда мы доехали. «А виновата куча разодетых людей, которые одним своим видом у кого угодно вызовут неуверенность». «Успокойся. Ты не можешь опозорить. Ты моё украшение». Ричард сильнее прижал меня к себе. «Ага, это ты со мной не ел за одним столом с кучей ложек и вилок. Зачем вообще их напридумывали столько?» «Расслабься. Крестов говорил, что ты отлично во всем разбираешься», — улыбнулся Вольф. «Это пока я была у тебя дома, а не на светском приеме. Но ты тоже додумался привести меня к самому принцу. Я такие персоны только по телевизору видела. Зачем они мне вживую? Продолжила я стенать. Не знаю, как Ричард еще не послал». «Все будет хорошо». «А мое присутствие никого не оскорбит? Все такие высокородные, и я, совсем простой родословный». По крайней мере, мне о ней ничего не известно. Зашла с другой стороны. Когда ты станешь моей супругой, то будешь выше большинства из присутствующих. Если я стану твоей супругой, мне казалось, мы это обсудили, поправил волка. Да-да, я это и имел в виду. Бред. Он хотел сказать именно то, что сказал. Наутро после нашей ночи меня ждал букет на комоде и кольцо. Видимо, догадываться об остальном я должна была самостоятельно. У Ричарда своеобразное представление романтики. «Лорд Вольф, поздравляем с раскрытием дела. Вы на высоте, как всегда. К нам подошел один из гостей. Благодарю. Но ничего не получилось бы без моей невесты, леди Алины. Вольф чуть выпятил меня вперед. Нет, ну каков упрямец. Договаривались же, что я пока не принимаю никакие официальные статусы. Правда, кольцо уговорил надеть. Больно красивое оно. Как тут откажешь?» «Э-э-э, здрасте. От неожиданности я растерялась. э то есть, приветствую». Чопорна кивнула. «О, здравствуйте». Мужчина взглянул на меня с недоумением. «Что ж, еще раз поздравляем. Пойдем остальных поприветствуем». И он потащил свою спутницу, как на поводке дальше. Я их впечатлила. «Согласен?» И загнула на бровь. «Да, с тобой не соскучишься», — улыбнулся Вольф. «Подойдем к принцу, пока ты не распугала всех его гостей». Мы прошли в самый центр большого зала, пытаясь высмотреть хозяина вечера. В моих глазах все пестряло от буйства кружев и оборок вокруг. Все дамы нарядились в одном жутком стиле, том самом, что я отмела. И волос у них были сплошь собраны высокие прически. Среди них я была белой вороной. «Ваше высочество, Вольф подвел меня к красивому мужчине. Кстати, единственному беспутнице». «Позвольте представить вам мою пару». Склонилась в Книксоне. «Надо же, тут он парой меня назвал, а не невестой». «Ричард, друг мой, очень рад за тебя», — улыбнулся принц. «И спасибо вам обоим за раскрытие заговора. Что бы я без вас делал?» «Потеряли бы власть?» — ляпнула я, выпрямившись. «Ой, кажется, перебор. Вопросик был риторическим «Ха-ха, вы мне нравитесь, Алина, кажется, да?» Засмеялся принц, а остальные облегчённо выдохнули. «Да, ваше высочество», — скромно кивнула. «Дальше лучше молчать, а то мало ли что ещё скажу». «Так значит, я могу провозгласить вас парой официально, Ричард?» Он повернулся к моему волку. Вольф скосил на меня глаза, но я лишь слегка кивнула. Что не сделаешь ради хорошего человека, даже если он оборотень? «Да, ваше высочество, мы официально вместе». уверенно ответил Ричард. «Что ж, тогда благословляю», — полувопросительно произнес принц. «Минуточку, у девушки есть еще одна истинная пара, и я заявляю на нее свои права». Из толпы вышел Демиан. «Ты же сказал, что он в темнице», — озабоченно шепнула Вольфу.